В кондитерском деле применяют для витаминизации конфетных начинок. Из лепестков приготавливают розовую воду. Из семян шиповника в Сибири и на Алтае готовят суррогат кофе, отличающийся приятным запахом и ароматом ванили. Для ароматизации натурального кофе к нему добавляют немного поджаренных и размолотых семян шиповника. Шиповник – хороший медонос. Заготавливают плоды шиповника, когда они еще твердые, но имеют ярко-красную или оранжевую окраску. Мягкие плоды при сборе легко раздавливаются, а при сушке быстро портятся. В недозрелых плодах недостаточно содержится витаминов и органических кислот. Свежие плоды в таре не следует хранить более 2-3 дней, они плесневеют, содержание витаминов в них снижается. Сушить плоды предпочтительно в сушилках, печах, духовках при температуре 80-90 градусов Цельсия. При такой высокой температуре плоды быстро высыхают без значительной потери витаминов. Сырье шиповника представляет собой цельные, очищенные от чашелистиков и плодоножек плоды разнообразной формы – шаровидной, яйцевидной, продолговатой, от 0,7 до 3 см длиной. Отдельные плоды сохраняют чашелистики. Стенки высушенных плодов твердые, упругие, поверхность блестящая, более или менее морщинистая. Внутри плоды сильно высланы длинными, очень жесткими щетинистыми волосками. Цвет плодов от оранжево-красного до темно-красного, вкус Кисловато-сладкий, слегка вяжущий, запах отсутствует. В сырье не допускается плесени, гнили, устойчивого постороннего запаха, не исчезающего при проветривании. Нельзя употреблять сырье, зараженное амбарными вредителями. Срок годности сырья – два года. Конец озвученной книги.